Время бежало. Отлив заканчивался. Несомненно, существовала причина, которая заставила Джулиана Уальда, рискуя жизнью, вернуться в борда -Рик ин а потом захватить в заложнице Тринку. Зачем ему заложница? Что у него на уме? Совершенно ясно, что усилия, предпринимаемые голландской службой безопасности, были замечены Уальдом, вызвав в нем чувство паники, как у преследуемого зверя. Уальт знал о кордоне из вооруженных людей вокруг Амшелега. Как он собирался выбраться? Голландские власти были готовы начать с ним переговоры, по словам Фласа. Состоялись ли они? Даррелл в этом сомневался. Видя, что кольцо вокруг него сжимается, Уальт, как и положено дикому зверю, считал, что его выследят и убьют. поэтому он захватил заложницу, надеясь выбраться с ее помощью. Даррел чувствовал все возрастающее напряжение. Время, отпущенное ему, подходило к концу. Скоро начнется прилив, и все будет кончено. Он должен немедленно отыскать бункер Кассандры. Даррел стоял, ровно держа штурвал. Длинный ряд пней на остатках берега, Указывал, что здесь до войны проходил канал. Даррелл поплыл по нему, направляясь на запад. Звук постукивающего двигателя Сюзаны терялся в необъятном пространстве среди неба, моря и разбросанных в беспорядке островов. Время от времени на севере, в нескольких милях, мелькали очертания восстанавливаемой дамбы, Но этот миг был настолько коротким, что с трудом мог служить ориентиром. Вокруг не было ни души, ни одного судна. Складывалось впечатление, что он попал в мир, затонувший два десятилетия назад. И теперь этот мир поднял свое израненное мертвое лицо к небу в короткой передышке между отливом и приливом Северного моря, чтобы потом снова уйти в глубину, спрятаться на дне океана. Все казалось безнадежным и потерянным. Он плыл по каналу к северу, потом к востоку, к югу. Совершив круг, он вернулся на то же место, где пни буковых деревьев показывали, что здесь была набережная. Глубина была достаточной в любом случае, как для Сюзанны, так и для той рыбацкой шхуны, которую нанимал Уаль, чтобы добраться до Гродкерклайт. Он опять сделал круг, теперь внимательно изучая русло старого канала. Отлив заканчивался. Течение, стремящееся к морю, стало менее настойчивым, и Сюзанна легко слушалась. Прижав штурвал к бедрам, он всматривался в окрестности, старался ничего не упустить — Заросший тростником длинный остров, выступающий меньше, чем на два фута над поверхностью моря, потянулся к югу. Гора, нанесенного песка примерно в трехстах футах отсюда, указывала на то, что под ней находятся руины старого сооружения. Но оно имело скорее продолговатую, а не круглую, как у маяка, форму. К юго-западу тянулась запутанная сеть каналов, настолько обмелевших, что по цвету воды можно было определить, где Сюзанна может зацепить килем дно. К северу тянулась полоса водного пространства, и опять шли бесконечные тростниковые островки морского дна. Похоже, он заблудился. Найти маяк без посторонней помощи было невозможно. Все равно, что искать иголку в стоге сена. Он еще раз сделал круг. Берег канала слева от него примыкал к острову длиной с полмили, похожему очертаниями на спину кита, повернутого к северо-востоку. Дальний его конец был выше над уровнем моря, и по какому-то наитию Даррелл решил к нему причалить. Потом он тихо выругался, увидев, что подходы обмелели по всему выбранному курсу. Не имея шлюпки, добраться туда можно было только вброд. «Вот оно», — подумал он. Джулиан Уальт приплыл сюда на рыбацкой шхуне, а потом воспользовался яликом, чтобы добраться до острова, И дальше шел пешком. Рыбаки потеряли его из виду. Это должно быть здесь, то самое место. Около штурвала висел полевой бинокль, и Дарл внимательно рассмотрел через него дальний конец острова. Бесплодные песчаные дюны, тростники, болотная трава, и вдруг... Какие-то очертания, явно творение человеческих рук. Отлив снес часть песчаного наноса, и обнаружилось красное кирпичное основание руин, заросшее лишайником и ракушечником. Маяк Гроудкерк Лайт. Он не стал больше тратить времени на размышления, подведя Сюзану как можно ближе к острову. Осторожно, чтобы не сесть на мель, он отпустил штурвал и, пробежав к носу, бросил якорь. Течение отлива становилось совсем слабым, но достаточным для того, чтобы поддерживать судно носом к берегу. Даррел нашел в каюте ружье Яна «Ремингтон-3008». Убедился, что оно заряжено, положил в карман запасную обойму и спрыгнул за борт, держа ружье в высоко поднятой над головой руке. Минуту-две он не мог нащупать дна и неуклюже поплыл. Скоро стало мелко, потом почувствовал под ногами дно и вылез на сушу. Вокруг, насколько можно было окинуть взором, расстилался мир, затерянный в океане мир. Воды, небо, топи, песчаных дюн, островков и тростниковых зарослей. Ни один человек не рискнет отправиться в это гиблое место во время полного отлива. Возможно, позже к вечеру, когда море сюда вернется, над тем местом, где он сейчас стоит, будет многофунтовая толща воды, достаточная для прохода яхт, стоящих сейчас на пристани в Амшелеге. Но сейчас он стоял совершенно один, на дне океана, и не было ни одной живой души на много миль вокруг. Разумеется, не было и следа Кассандры на ее валькирии. Увязая в песке, он с трудом зашагал в ту сторону, где заметил круглое основание разрушенного маяка. Похожая на спину кита продолговатая дюна закрыла ему на время вид другой половины острова. Прежде чем обогнуть ее, он оглянулся и внимательно осмотрел местность, стараясь держаться как можно незаметнее на случай, если поблизости окажется Уальт. Но ничего нельзя было увидеть в зарослях высокой травы и тростника, и Даррелл пошел дальше, по берегу, стараясь ступать по твердому песку, подгоняемый нетерпением и чувством, что времени на осторожность уже нет. Оглянувшись, он увидел Сюзанну, развернувшуюся в лагуне бортом к берегу. Течение почти остановилось. Отсюда она казалась маленькой и хрупкой. Потом яхта исчезла из виду, когда он завернул за холм. Спустившись к основанию маяка, он обошел его кругом. Именно здесь Джулиан вылез из Ялика и отправился в бункер Кассандры. Руины, несомненно, когда-то были маяком. Недалеко под песчаным наносом угадывались очертания развалин дома, где жил смотритель маяка. Морские водоросли, мох и ракушечник покрывали сплошным слоем бетон и кирпич, за исключением тех мест, где проходило течение отлива. Вокруг не было ни души, ни одной лодки в пределах видимости. Обреченность и одиночество этого места отпугивали, Казалось, даже морских птиц. Он остановился, держа ружье наготове. Тяжелый, удушливый запах поднимался от гниющих над горячим солнцем водорослей. Издалека донесся слабый взрыв. Это велись работы на строительстве Вадензе. Окружающий его мир, казалось, принадлежал другому столетию, отделенному от настоящего крючковатыми старыми пнями, напоминавшими сюрреалистические картины с зубчатыми краями развалин маяка, у основания которого показался круглый вход, наполовину занесенный морским илом».